Глава тридцать четвёртая. Я кретин, осёл, идиот, нет слов. И понимаю, что это, наверное, уже поздно пытаться исправить. Или нет? Конечно же, я не хотел, чтобы мой сын именно так узнал о том, что он мой сын. Чёрт! И витаминка тоже не ожидала. Но есть такая штука, закон Мерфи... если что-то может пойти не так оно пойдёт не так у нас с самой первой встречи всё шло не так ну я имею в виду ту встречу в парке хотя наверное с первой нашей встречей это тоже работало я не так посмотрел на неё тогда в тот первый раз принял не за ту посчитал такой же как все Да и все проблемы потом были из-за того, что я все время мерил ее чужой меркой. Думал, такая же, как все. А она была не такая. И сейчас не такая. И в парке я снова не так посмотрел на нее. Не так посмотрел на сына. Не так сказал. Не так спросил. С самого начала вел себя ужасно. Заставил витаминку меня бояться. постарался, чтобы буквально отвратить её от себя, поставить в позицию, в которой она не ждёт от меня ничего хорошего, как сейчас, когда она стоит, опустив колово. Вита, не надо, Егор, отстраняет мою руку, которой я хотел всего лишь убрать волосы с её лица. Виталина, подожди, послушай. Я облажался, я знаю, но я хочу всё исправить. Дай мне всё исправить. Как? Как это можно исправить? Она поднимает на меня глаза, полные слёз. Ты видел его лицо? Ты же совсем его не знаешь, Егор. Он очень ранимый, он сложный ребёнок, с трудным характером. Господи, что я говорю? Витаминка снова прячется за забралом своих хрупких ладоней, а мне хочется прижать её к себе, обнять, укрыть от всех невзгод. Собственно, почему нет? Делаю шаг, обнимаю осторожно, не спугнуть, не оттолкнуть окончательно. Она покорно помещается в кольцо моих рук, прижимаясь к груди. Так, словно это то место, в котором ей хочется быть сейчас, когда она расстроена. Милая, я постараюсь. Я всё сделаю для тебя, для него, всё. На пороге кухни появляется моя дочь, наша дочь. Ещё одна страшная и жестокая тайна, которую я пока не могу открыть. просто не помещается в голове та извращённая схема, которую провернула моя бывшая жёнушка. Папа, а что случилось? Малышка, твой папа просто сказал одну вещь, которую Матвей пока не должен был знать. Я не лгу ей. Стараюсь не делать этого вообще. А тётя, мама, почему плачет? Ты её обидел? Да, обидел. Зачем? Я не специально, милая. Так получилось. Так бывает. Виталина всхлипывает, и я прижимаю её ещё крепче. Ей должно быть уютно в моих руках. Я хочу, чтобы ей было там уютно, а ты попросишь прощения. Да, конечно, и у Витаминки, и у Матвея. Ерослава подходит к нам, обнимает нас за ноги. Не ссорьтесь, пожалуйста, я вас люблю, и тебя, папочка, и тебя, тётя мама. Снова всхлип, витаминка отстраняется. Мне надо пойти к Матвею. Давай я сам. Нет, я должна. Вита, это мой косяк, и я должен исправить всё сам. Она смотрит на меня, кусает губы. Мне бы тоже хотелось их покусать, но пока я позволяю себе лишь короткий быстрый поцелуй. Сделай нам чаю, пожалуйста. Мы там принесли конфеты и печенье. Ярчик, поможешь тут витаминки? Конечно, папочка. Отпускаю её, хотя не хочется. Так уютно она устроилась в моих объятиях. Так сладко было её держать. Тихо прохожу в детскую. Матвей сидит на кровати, смотрит прямо перед собой. Матвей молчит. Чёрт. Почему-то я придумывал себе этот разговор совсем иначе. И вообще, я думал, парень обрадуется тому, что я его отец. Я же видел, что понравился ему С каким восторгом он всегда меня встречал. Дядя Фигор, а как хотел, чтобы мы вместе пошли на футбольный матч. Почему-то я думал, что с признанием моего отцовства проблем вообще не будет. Думал, он будет счастлив, потому что у него есть папа, и потому что его папа я, ошибочка вышла. Снова закон Мерфи. Всё не так легко, как кажется. Матвей, я хочу поговорить с тобой. Уходи. Что? Не верю своим ушам. Нет, я готов был к молчанию, готов был к игнору, к тому, что он будет долго насупившись слушать меня, не принимая ни одно из моих оправданий. Но чтобы вот так Матвей, я хочу объяснить. Уходи. Матвей, пожалуйста, послушай. То, что ты слышал там на кухне, это правда. Я на самом деле твой отец. Ты нам не нужен. Что? Почему? Матвей, я мы были тебе не нужны, теперь ты не нужен нам. Вот это поворот. Интересно. Откуда эти мысли? Неужели Виталина внушила сыну, что стоп. Я не имею права её обвинять. Даже если предположить, что она не совсем права. Если я начну обвинять, то то всё снова развалится, рассыплется. Я ещё собрать-то толком ничего не смог, а уже снова всё ломаю. порчу. Матвей, вы мне очень нужны, очень. Я люблю тебя, люблю твою маму. Неправда. Выслушай, малыш. Я не малыш. Чёрт. Конечно, он малыш, ему всего 4 года. И я не знаю, как с ним разговаривать, несмотря на то, что воспитываю дочь такого же возраста. Они такие разные и так похожи. Мне нужен другой подход. Я пытаюсь разговаривать с ним, как с Ярославой, но она девочка, а Матвей парень. Надо учитывать. Хочется, что называется, почесать репу и подумать, а не зря ли я отказался от того, чтобы витаминка сама объяснила всё ребёнку. С другой стороны, Она и так столько лет всё сама и сама я должен наконец-то выйти из сумрака и помочь ей Матвей давай поговорим как мужчина с мужчиной я не мужчина ты сказал что ты не малыш если ты не малыш значит ты уже взрослый получается мужчина нет я ещё не взрослый я сотний Хорошо. Средний. Ну, средний ближе к взрослому. И с ними можно обсуждать взрослые вещи, да? Молчит. Вижу, что хочет ответить, кивнуть, но походу я его всё-таки немного запутал. Матвей, я не знал о том, что ты есть. Но это меня не оправдывает. Я должен был узнать. тогда бы я сразу забрал вас к себе но так получилось что я в этом было трудно признаться но я напомнил себе что стараюсь не лгать Ярославе дети чувствуют ложь как-то интуитивно словно кожей но чувствуют всегда безошибочно вы можете обманывать их рассказывая как вы их любите И может даже они будут делать вид, что верят вашим словам. А может быть и будут верить. Но внутри у них всё равно будет закручиваться пружинка недоверия, закручиваться в ожидании взрыва. Так что им лучше только правду. Для психики полезно. Так получилось, что я поверил одному нехорошему человеку. Этот человек был моим лучшим другом. Так не бывает. Как? Нехорошие не могут быть друзьями. Устами младенца. Эх, парень. Если бы 5 лет назад я был бы таким мудрым, как ты сейчас. Ты прав, но я тогда не знал, что он нехороший. Он обвинял твою маму в том, что она В общем, он сказал, что она любит его, а не меня, и уедет с ним. И ты поверил? Прости, сынок, я и сам в себе разочарован, не добавляй. Он был моим лучшим другом, я поверил и бросил твою маму и не знал, что появился ты. А когда узнал Аллилуйя, ликуйте ангелы. Он произнёс фразу, и это уже хорошо. Когда увидел вас в парке, когда ты назвал её витаминкой, и ты сразу понял, что я твой сын, опускаю в голову. Именно что? Сразу. Он ведь просто как на ксероксе сделанный, моя личная лучшая копия. Сразу, сынок, я сразу понял, что я твой родной папа. Ого! Так, а вот этот голосок мы не ожидали услышать. Значит, Матвей, мой брат,